«Ну и чего тебе от меня надо?» — поинтересовался я, усаживаясь напротив. «Тут вот какое дело», — сказал Меченый. «Я узнал, что ты призрака и клыка убил. А я все ждал, когда ты мне это предъявишь», — усмехнулся я. «Было дело, убил. Обоих. Оправдываться не буду. Обычно, когда пытаются убить меня, я пытаюсь защищаться. И оба раза мне повезло больше, чем им». «Я в курсе», — кивнул Меченый. Прочитал в твоих романах. Ну и что теперь? Будешь мстить за друзей по закону Зоны? Не буду. Покачал головой сталкер. Потому что это были не они. А кто? Удивился я. Их копии. Вздохнул Меченый. Их экспериментальные копии, которых отправили шляться по Зоне, внушив им, что они и есть призрак с клыком. Занятно. Хмыкнул я. А где оригиналы? «В научном комплексе на озере Куписта», — мрачно проговорил сталкер. «У Захарова?» «Моему удивлению не было предела. Благообразный седовласый академик, хозяин лаборатории и крепости, где мне доводилось бывать не раз, вовсе не был похож на злого гения, который держит сталкеров в заточении, лепя с них биологические копии. «У него», — кивнул Меченый. «Не верю», — сказал я. «Чтобы Захаров...» «А ты не подумал, откуда взялись те биологические матрицы, благодаря которым Кречетов вернул к жизни двоих твоих корешей?» — перебил меня сталкер. «Как их там звали?» «Данила и Японец, верно?» «Он сказал, что спер их у Захарова». «Так, а откуда они у академика?» «Да я почем знаю», — взорвался я. «На то он ученый, чтобы изобретать всякую научную хрень». «Ладно, уточню вопрос», — спокойно произнес меченый. «Из чего, по-твоему, Захаров их делает?» «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «Признаться, вопрос Меченого сбил меня с толку». «А ты типа знаешь, из чего?» «Знаю», — кивнул сталкер. «Из людей. Из чистых людей». «Это как из чистых? Хорошо пропаренных в баньке? Ты же в курсе, что все мы с отклонениями?» Не обращая внимания на мой егидный тон, проговорил Меченый. Зараженные земли берут свою плату с тех, кто сумел в них выжить. Месяц походил по зоне, и привет. Уже в организме обязательно присутствуют необратимые изменения. Иным и недели достаточно для того, чтобы ощутить их на себе. Не зря же нас на большой земле мутантами считают. А Захарову для того, чтобы создать биоматрицу, необходим чистый материал, который в зоне находился сутки двое, не больше, без внутренних изменений. Из них он и делает точные копии других людей. Тех, кто хорошо платит. Зарабатывает сволочь. У него уже очередь на годы вперед. У кого-то из богатеев сын погиб в аварии, и вдруг, о чудо, СМИ наврали. Живо, дитятка, здорово, и уже на новой тачке рассекает. И папа по этому поводу не особо парится. Погибнет чадо, пофиг на это. Достаточно его ногти или одного волоска для того, чтобы Захаров из биоматрицы слепил богатею нового отпрыска. Точную копию погибшего. Один в один. Даже с тем же набором воспоминаний, какие были на момент смерти. Ишь ты! Только и смог проговорить я. А ведь действительно, Захаров был еще тот коммерсант. Деньги любил и зарабатывал их мастерски. Поди без них, отстрой в зоне такую крепость, что он возвел на озере Куписта. Это же миллионы долларов, которые надо откуда-то взять. Да и Меченова я знаю давно. Он врать не станет. Ну, предположим, что все так, как ты говоришь. После пары минут раздумий, наконец, произнес я. Откуда сведения Есть у меня человек в ближайшем окружении академика. Ясно. И что ты хочешь от меня? Я уверен, что призрак и клык содержатся в лаборатории Захарова, твердо сказал Меченый. Академик провел эксперимент, создав две копии известных сталкеров и выпустив их в зону, и результат его вполне удовлетворил. А то, что я их убил, поинтересовался я. Это не в счет. Главное, что копии получились рабочие, способные к самостоятельным действиям. Так что теперь у Захарова есть два идеальных бойца, из которых можно наштамповать целую армию, послушную воле академика. Достаточно лишь немного подправить копиям мозги, что ему как два пальца об асфальт. И подозреваю, что эти усовершенствованные копии убить будет уже не так легко. — Легко? — криво усмехнулся я. — Да это чистая случайность, что я их убил, а не они меня. Подробно о столкновении снайпера с копиями «Призрака» и «Клыка» можно прочитать в романах Дмитрия Силова, «Закон призрака и закон клыка». «Это уже в прошлом, и потому не особо важно», — сказал Меченый. «По моим данным, сейчас Захаров полностью отработал процесс потокового воспроизводства биоматриц и собирается создать армию послушных ему бойцов с набором навыков легенд зоны. Представляешь, что это будет?» «Все что угодно», — сказал я. «От безобидных игрищ на аренах до захвата власти в отдельно взятой стране. Или в нескольких странах. Думая, имея в наличии такую армию в тысячу биологических копий призрака и клыка, дополнительно прокачанных артефактами, можно запросто приглянувшийся материк отжать. Вот и я о том же, — кивнул Меченый. Но дело даже не в этом. Мне как-то по барабану, кто будет рулить тем материком. На зоне это все равно никак не скажется. Чисто парней жалко. Раздербанит их Захаров на образцы для своих биоматриц. Понятно, — кивнул я. Можешь не продолжать. Дай-ка я сам попробую догадаться. Поскольку я бывал в лаборатории Захарова, я тебе нужен для того, чтобы туда проникнуть и вызволить призрака с клыком. Тебе не откажешь в дедуктивном мышлении?» хмыкнул Меченый. «Не, нахрен. В зону я больше не пойду ни за какие ковришки». Мотнул я головой. Мир начал снова подгружать меня своими реалиями. Я почувствовал острую потребность сходить за третьей бутылкой. «Надеюсь, хоть одна уцелела после падения бармена и сейчас валяется на полу за стойкой, дожидаясь меня». Я прям мысленно увидел эту картину. На лице меченого катнулись желваки. Видимо, не этого ответа он ждал. «Ладно, если для тебя теперь долг жизни не аргумент, уговаривать не буду», — жестко сказал он. «Но учти, сейчас у Захарова имеется запас биоматриц, который он усиленно пополняет». Плюс технология превращения их в людей по клеточному образцу, которую, в отличие от Кречетова, Захаров отработал до совершенства. Я все равно пойду в ту лабораторию с тобой или без тебя. И мне плевать на биоматрицы, технологии, на Захарова и на все, что с ним связано. Моя задача моих людей — спасти. Думаю, ты меня понял. Я понял. Если Меченый чего-то решил, то обязательно доведет это до конца. И боюсь, что если ему удастся его задумка, от лаборатории Захарова может остаться мокрое место, в самом что ни на есть буквальном смысле. Например, котлован, медленно заполняемый мутной водичкой из озера Куписта. Эту картину я тоже мысленно увидел, причем очень четко. И в этом случае мне уже точно не придется рассчитывать на то, что я когда-нибудь смогу вернуть к жизни Рудика и свою Рут. В последнюю нашу встречу Кречетов недвусмысленно дал мне это понять. В общем, скрипнул я зубами, Хрустнул кулаками, усилием воли отогнал от себя образ бутылки, валяющейся за стойкой, и сказал. — Хорошо. Но с одним условием. Я помогаю тебе спасти призрака и клыка, а ты помогаешь мне добыть две рабочие биоматрицы в лаборатории Захарова. — Договорились, — сказал Меченый. — Неприятная ночь в этих местах. Холодная, промозглая. Мелкий дождик так и норовит залезть в за от куртки. Теперь понятно, почему бандиты в толстовках ходят, капюшоны которых пропитаны какой-то водоотталкивающей гадостью. Неприятно, когда сырость по спине ползет. И в кустах постоянно какое-то шебуршание. И вой невдалеке жуткий. Не человеческий, но и не звериный. Сколько краев по горячим точкам шатался, ни разу такого не слышал. Мерзкая ночь, но светлая. Звезд на небе какое-то нереальное количество высыпало, которые просвечивали сквозь тяжелые свинцовые тучи. Такого Андрей тоже нигде не видел. Аж фонарь выключил за ненадобностью. И без него все нормально видно. Да уж. Занесло так занесло. Не пойми куда. Впрочем, это совершенно не повод рефлексировать. Надо Риту спасти. А дальше будем думать, как отсюда вместе с ней выбираться. Впереди раздался странный звук то ли похрюкивание, то ли хихиканье. Если бы нервы были поплоше, можно было бы от неожиданности кирпичей наложить. Но Краев на нервы никогда не жаловался. В спецуре нервных быстро на гражданку списывают. Поэтому он лишь взвел курки обреза и продолжил движение вперед, разве что немного темп сбавил. И вовремя. Навстречу ему из чаще ломанулось что-то кошмарное размером с медведя. Морда, будто ее в мясорубке прокрутили и то, чтоб получилось, на череп налепили. В той морде, похожей на развороченную кучу дерьма, два глаза торчат. Большие, бессмысленные, круглые, на выкате. Под ними пасть, размером с чемодан, из которой на землю капает густая пена. Передние лапы напоминают большие суставчатые когти. Это то, что Андрей успел рассмотреть, прежде чем чудовище кинулось на него, раздябив свой хавальник и вылупив глаза так, что они того и гляди вывалятся. Ну охренеть! Только успел сказать краев, поднимая обрез. А еще выстрелить успел. Дважды. Осознавая, что этот разогнавшийся танк вряд ли получится остановить пулей. И правда, не получилось. Хотя и попал. Видел, как черное кровище после его выстрела хлестанула из морды во все стороны. Но факт остается фактом. Эта громадная куча бесформенного мяса продолжала нестись на него. В армии Андрей не раз проходил обкатку БТРом и танком. И в окопе, и без такового. И лицом вниз, и лицом вверх при этом искренне не понимая, нафига это надо. Ну, разве что проверить воина на предмет, не тонкали у него кишка. А так-то, в боевой обстановке, кто в своем уме уляжется на пути бронемашины, точнехонько под ее пулеметы. Однако оказалось, что не зря цы командиры натаскивали подопечных таким макаром. Пригодилось. Именно сейчас, когда справа деревья, кусты и толстые корни, торчащие из земли, и слева то же самое, то есть не отпрыгнуть. Хотя нет, можно было скакнуть влево, на проплешину, по краям которой густо росли кусты. Но Андрей почему-то не скакнул. Предпочел упасть назад, тренированно скруглив спину и пропуская над собой гнусно-хихикающую громадину. В двух сантиметрах от туха вонзился в землю костяной коготь. После чего Краева обдала невыносимой вонью тухлого мяса и гниющего дерьма. Что, впрочем, не помешало ему, лёжа на спине, сломать обрез, вынуть из него стрелянные гильзы, вставить два последних патрона и вскочить на ноги. Вовремя. Тварь, поняв, что жертва куда-то делась, уже разворачивалась для повторной атаки. Харя у нее, кстати, ещё кошмарнее сделалось. Один глаз выбит, а вторая пуля снесла с черепа порядочный шмат мяса, аж череп, видать. Но, похоже, боль твари пофигу. Снова готовится броситься. Но Краев не стал ждать повторной атаки. Прицелился, насколько это было возможно сделать куцым подобием нормальной двустволки, и больше на интуиции выстрелил дважды метя в уцелевший глаз. Конечно, разброс у обреза был мама-не-горюй. Одна пуля улетела черт знает куда, но вторая попала туда, куда метил Андрей. Каким бы крупным и злобным ни был зверь, потеря глаз всегда снижает его агрессию до нуля. Но не в этом случае. Тварь заверещала, завыла страшно и вновь бросилась вперед. Правда, маленько не рассчитала. Хотела ринуться на Краева, а вместо этого вломилась в кусты, попав страшными передними лапами прямо в ту проплешину, куда Андрей, сам не зная почему, решил не прыгать. Послышался громкий хлопок. Вверх ударил фонтан крови. И Краев осознал, что вот прямо сейчас две трети огромные туши вдруг исчезли, не пойми куда. Будто гигантским ножом отсекли задницу ночного монстра, и она осталась валяться на траве, бестолково суча задними конечностями. А куда остальное делось? Хрен его знает. Отбросив в сторону бесполезный обрез, Андрей на всякий случай вынул из кобуры АПС, в другую руку взял фонарь, включил его и подошел к проплешине, на краю которой билось в предсмертных судорогах то, что осталось от чудовища. Ничего особенного. Трава, примята в этом месте, словно на нее что-то невидимое надавило, имеющее форму морской звезды диаметром метров 5 А в том месте, куда влетел монстр, разве что трава более темная, словно на нее тень упала. И все. Правда, показалось Краеву, что одна из конечностей этой невидимой морской звезды аккуратно, так незаметно потянулась к нему. Там чуть подальше. Травинки вроде как разгибаться начали. А поближе наоборот, будто на них что-то невидимое и очень тяжелое навалилось. «Ах ты ж ей маханька!» Пробормотал Андрей нечто невразумительное, убирая ногу, которая едва не коснулась это невидимое. Вроде бы выругаться хотел, от неожиданности вон чего выговорилось. Ладно, бывает. Зато все понятно. В этом мире, чтобы выжить, главное вовремя падать, метко стрелять и не забывать под ноги смотреть, дабы не вляпаться в какую-нибудь пакость. Краев уже понял, это не его мир, не его реальность. Там, где он родился и вырос, в Чернобыльской зоне нет ни бандитов, ни хихикающих чудовищ, ни артефактов с необычными свойствами, ни странных невидимых пакостей, норовящих расплющить тебя в тень. Похоже, кто-то из тех, кому он в своем родном мире перешел дорогу, решил от него избавиться раз и навсегда. И у него скотины такой. Это получилось. Ладно, угрюмо проговорил Андрей, сверяя с компасом направления. Вернусь, сочтемся. И побежал дальше к озеру со странным названием Куписта, до которого, судя по карте, оставалось не более километра. Мы ударили по рукам и поднялись из-за стола. Меченый с сомнением посмотрел на меня. «Идти сможешь?» «Нет», — сказал я. «Готовь телегу, впрягайся и вези меня в зону». «Ясно», — кивнул сталкер. «Глаза вроде не мутные, не качаешься и подкалываешь связно. Значит, не так уж сильно нажрался. Тогда и не задавай тупых вопросов», — посоветовал я. После чего сходил за ружьем, из которого в меня целился бармен. Оно как раз в его мозги шлепнулось. «Но я человек небрезгливый». Поднял оружие, вытер об штаны хозяина. Годный инструмент для остужения горячих голов с близкого расстояния. Компактный вариант знаменитого Ремингтона 870 с трубчатым магазином на три патрона и пистолетной рукояткой, который очень удобно из-под барной стойки быстро выхватывать. Правда, в случае с Меченым, бармена то удобство не спасло, упокоя его зона. Патронов для помповика я нашел немного, «Всего-то и было их три в магазине, один в патроннике. До пять штук валялось россыпью на специальной полке под барной стойкой, где, собственно, до этого Ремингтон и лежал». «Но ничего. На безрыбье и на том спасибо». «Свои стволы в зоне оставил?» — поинтересовался Меченый, глядя на мои телодвижения. «Нет. Сплющил в гравиконцентрате и по карманам попрятал». Буркнул я, выдергивая из штанов бармена ремень с целью соорудить из него подвес к ружью. «Как обратно в зону вернусь, расплющу обратно». «Ладно, не бесись», — примирительно сказал Меченый. «Сделаем дело и двигай из зоны навсегда со спокойной совестью, уплатив все долги». «Большое спасибо, чтоб я без твоего разрешения делал», — кивнул я, пристраивая Ремингтон за спину. «Хорошо, что бармен жирный был, как пивная бочка, и ремень на штанах носил соответствующий. Вот ведь как бывает. Жил человек на свете, поскудил всю жизнь». И единственное, что путного от него осталось, — это длинный ремень, который пригодился кому-то после его смерти. Такая вот, мать ее, философия. От Аранова до Капапэдитетки было около четырех километров. Как я их оттуда-сюда прошел, убей, не помню. В думках был, загруженный мыслями, как индийский слон. А вот обратно шлепать своими ластами было так влом, что когда мы вышли из второго кольца, я об этом меченому так и заявил. На своих двоих я в гробу видал обратно идти. Пойдем глянем, на чем хозяин этой Тошниловки продукты возил. Оказалось, возил на Ниве. Древний, как экскременты мамонта, но ухоженный. Машина стояла сразу за кабаком. Насчет ключей меченый не парился, а просто стволом пистолета разбил боковое стекло, открыл дверь, сел на водительское сиденье, снял пластиковую крышку на рулевой колонке, поковырялся в проводах, и машина послушно завелась. Не потерял навык-то, удовлетворенно хмыкнул он. «Навык тачки угонять?» — поинтересовался я. «А хоть бы и так», — немного снисходительно отозвался Меченый. «Сталкер должен иметь всё, в том числе трогать проводом стартера соединенные провода батареи», — кивнул я. «Сложная наука без базара. Замок рулевой колонки разблокировать не забудь, а то уедем прямо вон в тот сарай». Меченый с подлобья посмотрел на меня. «Удивляюсь. Как я тебя еще не пристрелил?» — вздохнул он. «Это взаимно», — кивнул я. «Ну как, стреляться будем или все-таки поедем?» «Загружайся в машину, легенда зоны», — скривился сталкер. «Здоров же ты, когда выпимши языком молоть». С Кабацкого двора мы выехали без проблем. Похоже, после выстрела меченого все, кто его слышал, предпочли свалить подальше. Нормальный рефлекс для призонья, где совсем недавно за стрельбу можно было получить реальный срок, а свидетелям применения огнестрела грозили долгие и нудные судебные заседания за неявку на которое можно было самому загреметь в следственный изолятор. Чисто чтоб свидетель был всегда под рукой. Сейчас, когда второе и третье кольцо приказали долго жить, все это стало неактуальным. А вот рефлекс остался. Ну, это и хорошо, причем для всех. Что преследователям не стрелять, что нам не отстреливаться. По разбитой дороге, объезжая ямы и колдобины, три километра мы проехали относительно быстро. А потом я увидел какое-то движение впереди и сказал, «Тормози!» «С какой это радости?» — спросил Меченый, все-таки нажимая на тормоз. Но потом сам разглядел в сгущающихся сумерках нечто странное. «Давай-ка машину в кустах спрячем и прогуляемся», — сказал я. Напарник возражать не стал. По обеим сторонам дороги раскинулись поля, заросшие кустами и высоченными сорняками, в которых скрываться одно удовольствие. Одно время военные пытались выжигать растительность, мутировавшую от близости к зоне. Чисто чтоб сталкеров ловить было сподручнее. Дохлый номер. Горела она плохо, а места, которые удавалось очистить, за месяц вновь зарастали травой высотой в рост человека. Так что к кордону мы подобрались без проблем, и, укрывшись в знакомой роще, принялись наблюдать за происходящим. А посмотреть было на что. Похоже, новое правительство Украины решило прибрать зону к рукам. Причем как можно быстрее. Сейчас две бригады рабочих сноровисто ремонтировали старый периметр и тут же возводили новый. На выходе получалось следующее. Два ряда колючей проволоки, между которыми в пределах обоюдной видимости устанавливались легко собираемые из стальных конструкций пулеметной вышки. Прямо перед нами как раз такая торчала. И сверху уже какой-то хрен в камуфляже устанавливал на станок то ли ПК, то ли печенек. Отсюда не разглядеть. Впрочем, нам-то без разницы, из чего очередь своей тушкой ловить. Ясно одно. Из рощи уже не высунутся. Четыре прожектора по углам вышки и два пулемета, Негромко произнес меченый. Один в зону смотрит, второй в противоположную сторону. Вторая вышка на расстоянии в полкилометра. Третью, которая слева монтируют, и до ночи точно не успеют закончить. Может, влево двинем и проскочим, как совсем стемнеет? Я покачал головой. Там, где они работают, этой ночью света и пулеметов будет побольше, чем здесь. Так что тут пойдем. — И как интересно ты собрался это делать? — поинтересовался Меченый. Я усмехнулся. — Помнится, было время, когда ты двигал безумные идеи, а я задавал такие вопросы. — Похоже, времена меняются. — хмыкнул сталкер. — Как я понимаю, ты свои стволы тоже в зоне оставил? — сменил я тему. — Верно, полагаешь, — кивнул Меченый. — Только Макар с собой прихватил. Правда, слегка прокачанный фрагментом кольца. Я удивленно посмотрел на напарника. Любому известно, что распилить этот артефакт невозможно. При повреждении кольцо взрывается, разрушая все вокруг. — Не удивляйся, — хмыкнул Меченый. — Это зона. Тут многое невозможное возможно. С этим трудно было не согласиться. На зараженных землях темнеет быстро. Вроде только что унылые серые сумерки окутывали вышки, маячившие впереди. И вдруг не успел глазом моргнуть, а уже темнота вокруг и все небо в звездах, просвечивающих сквозь тучи. Мимо роще, где мы скрывались, протарахтел патрульный БТР, после чего на вышках врубили прожектора. Другого я и не ждал. По одному на каждом углу вышки. Два в зону светят, два в нашу сторону. Меченый аж зажмурился, когда свет ему по глазам резанул. — И чего теперь? — спросил он, заслоняя глаза ладонью. — Теперь я пошел, сказал я, доставая из ножен бритву. — А ты из своего прокаченного Макара стреляй по прожекторам. И рванул вперёд прямо под широкий луч света. Глупо? Возможно. Но я был уверен, что наблюдатель не сидит возле пулемета, положив палец на спусковой крючок, а прохлаждается, покуривая и не ожидая столь нахального штурма заграждения. Я же не просто так ринулся под пули, а лишь когда заметил красную точку между прожекторами. Хоть и не было у меня больше никаких суперспособностей, но зрение-то осталось и навыки. А ещё я бегать быстро умею. Особенно, когда живенько так представляю себе, как наблюдатель на мгновение замирает от неожиданности, увидев одинокую человеческую фигурку, бегущую к заграждению, а потом бросается к пулемету. Сколько у меня было? Секунды три? Больше? Меньше? Ну, три-то точно. А дальше уж как повезет. Позади меня зло тявкнул выстрел. Один, второй, третий. Прожектора не гасли. Твою ж душу! Неужели правительство расщедрилось и выделило денег на пули непробиваемые стекла для этих гребанных фонарей? Или меченый тупо мажет? Да, эффективная дальность стрельбы из Макарова — 50 метров, но убойная сила пули, выпущенной из него, сохраняется на все 350. Или прокачка карманной артиллерии заключается в том, что с расстояния в сто с лишних метров опытный сталкер не в состоянии попасть в светящийся прожектор. А между тем... Сверху над моей головой застучал пулемет. Правда, первая очередь резанула не по мне. А пороще, откуда раздавались выстрелы? Понятное дело. Пулеметчик рассудил здраво. Этот придурок, что несется прямо под пули, какое-то время провозится возле заграждения, а вот стрелок, палящий по вышке, это реальная опасность. И ошибся. Подбежав к забору из колючей проволоки, намотанной довольно часто, рядов в двадцать, я с размаху рубанул по нему бритвой сверху вниз. Мой нож, способный разрезать пространство между мирами, с задачей справился легко. Стальные нити располовиненной проволоки повисли на опорных столбах, открыв проход. Правда, там за вышки тянулся еще один точно такой же забор, но это уже не главное. Я был в мертвой зоне, где меня из пулемета не достать. Хотя радоваться было рано. Не знаю, сколько времени потребуется наблюдателю с соседней вышки, чтобы сдернуть пулемет со станка и начать поливать меня свинцом. От станка зависит. И от расторопности стрелка. Поэтому мне следовало поторопиться. Впрочем, я и не собирался медлить. Подбежав к вышке, я рубанул бритвой по стальной опоре. И тут же обратным движением пониже, только на полметра выше. Толстый кусок стального профиля упал на траву. А я уже бежал ко второй опоре. Слыша, как заскрипела, заныла вышка, и как страшно заматерился пулеметчик над моей головой, когда пол под ним начал медленно заваливаться в сторону. Но медленно — это не мой случай. Мне надо было быстро. Поэтому я подбежал ко второй опоре в ускоренном темпе, проделав с ней то же самое. Два удара ножом, и я еле успел отскочить в сторону, когда семиметровая конструкция начала стремительно заваливаться на бок. Отлично. Прорубить проход во втором ограждении — дело одной секунды. Интересно, хватило умеченного личной удачи и соображалки скрыться за деревом и не поймать пулю, когда наблюдатель начал стрелять? Хватило. Подбежал, выдохнул. Я в порядке. Поздравляю, — бросил я. И ринулся вперед. В зону. Тут все было знакомо. Хожина-перехожина не единожды. От КПП Дитятки шло старое раздолбанное шоссе, к которому мы и вышли примерно через четверть часа. Если налево свернуть, то можно попасть в логово Жмот Петровича, бывшего моего работодателя, с которым было о чем побеседовать. Но это попозже. Сперва дело. Справа стеной стоял лес, в который лучше не соваться. Разве что на самом краю чаще костерок развести в неглубоком овраге, где можно переждать ночь так как даже опытным сталкером в темноте по зоне шастать не рекомендуется. Вредно для здоровья, о чем мы с Меченым и договорились. Ночуем, и с рассветом выдвигаемся сначала к нашим оружейным схронам, а после — к логову Захарова. Судя по тому, как было утоптано дно оврага, не мы первые в нем решили привал сделать. Ну а что? Место приличное. И не дует, и огня со стороны не видать. Веток мы набрали быстро, костерок развели тоже оперативно. Я вскрыл банку тушенки, которую прихватил во втором кольце. Меченый сделал то же самое. Особо мы продуктами не затаривались. Как чувствовали, что побегать придется. Только и взяли, что по консерве, да по армейской фляге с водой. Меченый свою тушенку вскрыл с потерями. Пока ножом орудовал, взрезая крышку, слегка порезался. Бывает, нервы и все такое. Слизнул выступившую каплю крови, усмехнулся. Ну вот, добегался, руки трясутся. Я, понимающе, усмехнулся. Потом съел содержимое своей банки, выпил полфляги воды, завинтил крышечку, повесил флягу обратно на пояс, взял Ремингтон и, наставив его намеченного, сказал. «Покушал?» «А теперь держи руки так, чтобы я их видел, и рассказывай». Меченый от неожиданности чуть тушенкой не подавился. Выпучил на меня глаза и завис на секунду с ножом в руке, чем лишний раз убедил меня, что я все делаю правильно. «Ты ствол-то убери!» Наконец выговорил сталкер. «Если поговорить хочешь, то это можно и без него сделать». Смеченным можно», — согласился я. «А с тобой нет. Поэтому очень плавно отбрось нож в сторону и начинай рассказывать. Дернешься? Для начала отстрелю левый локоть и дам жгут из аптечки. Потом, когда ты его наложишь, но все равно говорить не захочешь, придется тебя пристрелить. Кто бы ты ни был, думаю, жить-то все равно хочешь. Поэтому...» «Говори». С лица Меченова медленно сползло выражение крайнего удивления, которое сменилось раздосадованной усмешкой. «И где же я прокололся?» — спросил он, отбросив нож на пару шагов в сторону и поставив на землю недоеденную банку с тушенкой. К застегнутой кобуре с пистолетом, висящей на поясе, не потянулся, будто ее и не было. И это хорошо. Для него. «Засомневался я еще в баре». — сказал я, когда ты мне напомнил о том, что я тебе должен. Мы с Меченым давно уже перестали считаться, кто кому сколько раз жизнь спасал. Но это можно было списать на то, что тебе очень было нужно спасти друзей, а для этого все средства хороши. Потом меня заинтересовал пистолет со встроенным в него фрагментом артефакта. Хотел я спросить, откуда он у тебя, потому что такое оружие можно собрать только в лабораторных условиях, и сделать это могли только Кречетов или Захаров. — Ну ладно, и это можно списать на трофей, который ты отнял у одной из шестерок того или другого. Спроси, а ты бы мне так и ответил. Потом была вышка, где ты, поняв, что прожектор разбить не получится, не пристрелил наблюдателя. Меченый на это только два патрона бы потратил. Первая пуля в прожектор. Не получилось, вторая в пулеметчика. Ты же четыре патрона сжёг впустую. — А если я, поняв, что ты задумал, отвлекал часового? — предположил сталкер. — И это может быть кивнул я. Но настоящий меченый никогда бы не порезался, вскрывая консерву. Нереально это. И не офигел бы от направленного на него ствола. «Не верю», как сказал бы один великий режиссер. «Так что колись, кто ты и зачем я тебе нужен? Не испытывай мое терпение». Сталкер вздохнул, хрустнул кулаками. Потом сказал, «Очнулся я в стеклянном гробу». «Не поверишь, ни хрена не помню. Дурак дураком». «Поверю», кивнул я. Дальше. Дальше гроб открыл седой, но жилистый и подвижный дедок в синем халате, наброшенном поверх делового костюма. Поморщился, тихонько пробормотал себе под нос что-то типа... Да, похоже, переборщили мы с коррекцией памяти. И укол в плечо сделал, после которого я снова отрубился. В себя пришел на больничной койке. Тот дедок снова приперся, объяснил мне, что я сталкер, у которого после взрыва отшибла память, и зовут меня Меченым. Только я насчет коррекции-то все слышал. И так ему и вывалил. Мол, брешешь ты все старый хрыч. Сам мне мозги промыл, а теперь сказки втираешь. Дедок улыбнулся и сказал. Посмотрись сначала в зеркало. Запомнил, как ты выглядишь? А теперь пойдем. И показал мне еще один стеклянный гроб, в котором лежал чувак. Точная копия меня. Дедок и говорит. Ты, парень, его клон. Копия, которых я могу наштамповать кучу. Признаю, копия не совсем удачная. Не все рефлексы прописались, да и с коррекции памяти мы перестарались. Пришлось заново всю матрицу накладывать. Но в целом ты вполне себе жизнеспособный образец, достойный заменить его. И снова на гроб показывает. А чем он не устраивает, спрашиваю. Всем устраивает, отвечает дедок. Только работать на меня не хочет. И поскольку нервная система у него мутировала, ничего я с этим поделать не могу. Все-таки моя аппаратура на людей рассчитана, а он уже не совсем человек, в отличие от тебя. Так что если жить хочешь то должен ты выполнить одно задание — привести ко мне сталкера по имени Снайпер. Ну, а если я откажусь?» Дедок плечами пожал усмехнулся и говорит. «Тогда мне придется утилизировать тебя прямо здесь. А если ты согласишься, но потом решишь меня обмануть, то придется мне активировать одно устройство, которое я встроил в твое тело. Поверь, его действие тебе совершенно не понравится Почему-то мне кажется, что дедок не врал. Мне тоже», — задумчиво сказал я. В целом ситуация ясна. «Для полного комплекта легенд-зоны захарова не хватает меня». «Нет, конечно, и другие есть, но, видимо, его интересует только наша четверка. «Что?» «Ничего», — сказал я. «Ладно, спасибо за честный рассказ. Здесь наши пути расходятся. Сиди, отдыхай, грейся, а утром решишь, как дальше жить». Договорить я не успел. В ночной темноте разом со всех сторон раздалось многоголосое хриплое рычание. Я вскочил на ноги, псевдомеченный тоже. «Что это за твари?» — довольно ровным голосом спросил он, расстёгивая кобуру и вытаскивая из нее пистолет. «Хорошо себя ведет. Спокоен, сосредоточен. Ему бы пару-тройку дней в зоне пообтереться, глядишь, навыки прототипа проснулись бы окончательно. И стала бы эта неудачная копия моего кореша нормальным сталкером». «Безглазые псы», — сказал я. «Собаки-зомби. Как появятся, стреляй в голову. Только так их можно остановить». «Понял» кивнул псевдомеченный, снимая с предохранителя свой Макаров. Они появились одновременно. С двух сторон посыпались в овраг, скались полузгнившими пастями, над которыми зияли гноящиеся дыры, где когда-то находились глаза. Впрочем, органы зрения были не нужны этим четвероногим зомби. Они чуют живую плоть, даже когда полностью лишены глаз и обоняния. Возможно, потому что обычно такую стаю ведет вожак, который управляет ею ментально, силой мысли. Их было много. Штук двадцать, не меньше. И я понял, что это конец. Пока ты будешь стрелять в одну, трое повиснут на ногах, и одна непременно прокусит бедренную артерию. Безглазые псы хорошо знают, куда нужно вонзать клыки, чтобы побыстрее вывести жертву из строя. Или вожак знает. Что, впрочем, для жертвы несущественно. Но я стрелял. Не подыхать же тварью дрожащей, мечтающей лишь о том, чтобы все побыстрее закончилось, и подставляющей горло под гнилые клыки. И стрелял эффективно. С такого расстояния трудно промахнуться. Первая псина, прыгнувшая во враг, упала в него с лохмотьями кожи на шее, оставшимися от башки. На расстоянии в 3 метра Ремингтон страшен в своей убойной силе. Особенно, когда патроны снаряжены экспансивными пулями, расширяющимися в диаметре при контакте с целью. Вторая поймала пулю пастью. В результате от головы осталась лишь нижняя челюсть, все остальное улетело в темноту. Третья и четвёртая сдохли с похожими результатами. А потом у меня закончились патроны. Я выхватил из ножен бритву, готовая сносить ножом гнилые головы до тех пор, пока собаки-зомби не отгрызут мою. Но внезапно обнаружил, что меня никто не атакует. Все оставшиеся безглазые псы ринулись к псевдомеченному. Он тоже стрелял, и довольно результативно. Две собаки с прострелянными головами забились в конвульсиях. Но остальные повисли на сталкере. Он убил еще одну, всунув ствол ей прямо в пасть и нажав на спуск. Но из его прокушенной бедренной артерии уже хлестала кровь, заливая штаны и берцы. И через секунду под весом мутантов копия меченого рухнула на землю. Да, я бы мог броситься в эту кучу и убить еще двух-трёх безглазых псов. Но это было бесполезно. С бедренной артерией человек живет не более двух минут. И спасти его можно только, если рядом вдруг каким-то чудом окажется операционная с хирургом, уже готовым к немедленным действиям. То есть никак. Ну и зачем строить из себя героя, когда можно просто облегчить страдания того, кого жрут заживо? поэтому я сунул бритву обратно в ножно, загнал патрон в магазин Ремингтона, дослал его рвану в и выстрелил. За мгновение до выстрела я увидел глаза псевдомеченного, понявшего, куда я буду стрелять. И в этих глазах была благодарность. А потом этих глаз не стало, как и половины черепа сталки, снесённого экспансивной пулей. Загонять в магазин новые патроны времени не было. Поэтому я перехватил короткое ружье на манер дубины и приготовился дробить им гнилые головы, уверенный, что безглазые псы сейчас бросятся на меня. Но не тут-то было. Как только от головы сталкера осталась лишь нижняя половина, мутанты резко потеряли к нему интерес и хором полезли назад из оврага. Странно. Я поднял голову. На краю оврага стояла громадная собака и неотрывно глядела на меня. Не скалилась, не рычала. Просто смотрела. Вожак. Из тех, что ищут в зоне безглазых псов и создают из них послушные стаи, беря четвероногих зомби под свой ментальный контроль. Однажды я убил такого монстра, явно собравшегося пообедать свежей человеченкой, после чего стая мутантов просто разбежалась кто куда. Но сейчас огромная тварь явно не собиралась атаковать меня. Просто смотрела глазами, похожими на две маленькие видеокамеры, передающие информацию куда-то. И тут я вспомнил то, что сказал мне псевдомеченный о последнем напутствии Захарова. «Если ты согласишься, но потом решишь меня обмануть, мне придется активировать одно устройство, которое я встроил в твое тело. Поверь, его действие тебе совершенно не понравится». «Вот, значит, как». Захаров ввел созданную им копию меченого все это время. И, поняв, что его затея провалилась, просто ликвидировал ее, включив вживленный в тело копии прибор, привлекающий мутантов. Только вопрос... Каких? Всех, что были поблизости? Или лишь тех, кого Захаров обработал, превратив в биороботов, послушных его воле? И сколько еще бродит по зоне таких вот машин для убийства, послушных воле академика? Признаться, я был впечатлен. Всегда считал Захарова эдаким безобидным ученым, который, конечно, себе на уме, но в то же время особого вреда от него ждать не стоит. Похоже, я сильно ошибался. Очень сильно. Между тем вожак демонстративно повернулся ко мне обрывком хвоста и ушел, уводя за собой стаю. И, скорее всего, мне только показалось, что в последний момент на хищной морде кошмарной твари появилось нечто похожее на издевательскую ухмылку. Скорее всего.